Глава 37 Он не знал, сколько прошло времени, когда раздался звонок. Кажется, было часа два ночи. Звонили по городскому телефону. «Алло?» – выдавил из себя Юра. «Алло, кто это?» Слова оказались ужасно неудобными, как ежи. Они царапали за небо и десны, не желая быть сказанными и услышанными. Из трубки донеслись странные квакающие звуки. Юру охватил страх. «Кто это?» Более твердым голосом спросил он. на «Надежда!» Сквозь непонятные звуки разобрал Юра. Он плотнее прижал трубку к уху, так что оно заныло. «Юра!» Завыли в трубке, и юноша почувствовал, как у него подгибаются колени. Осознание того, что произошло нечто ужасное, непоправимое, накрыло его с головой, как многометровая ледяная волна. И он закричал изо всех сил. «Где Алиса? Где она? Что с Алисой?» В трубке снова что-то забулькало, и сквозь плач он яственно услышал «Второй морг, приезжай!» В глазах полыхнуло, мир накренился, и небеса обрушились вниз.